«Дон Ральф опаздывает на двадцать минут». Скрипучим голосом проговорил Бенутца, посмотрев на свои золотые часы. «Если это новая традиция Совета благородных семейств, то в следующий раз я опоздаю на полчаса». Пятеро глав мафиозных кланов были в сборе, готовые начать очередное заседание Совета. Не хватало только Вагнера, всегда такого пунктуального и вежливого. «Терпение, мой друг», — миролюбиво проговорил Каперони, — «дон Ральф известен как обязательный человек, уважительно относящийся к главам почтенных семейств. Я уверен, что у него имелась достаточно весомая причина для задержки, и он непременно поведает ее нам, как только появится». Глам Сагетти едва заметно усмехнулся. «Занервничали почтенные семейства». «Занервничали». Он вновь был без галстука и собирался придерживаться подобной формы одежды и впредь. Сейчас он чувствовал себя гораздо увереннее, чем на предыдущем совете. Мистер Вагнер, мгновенно превратившийся из злейшего врага в лучшего друга, так и сказал «Мы заставим их нервничать, Глам». Теперь Сагетти ощущал за собой крепкий тыл. Дон Ральф и Глам в присутствии высокопоставленных доверенных лиц обоих кланов заключили договор о союзничестве, И теперь, если бы Вагнер решился немедленно нарушить его, он сразу потерял бы лицо. Поступить так вероломно не позволили бы ему свои. Точнее, он, конечно, мог наплевать на мнение ближайших соратников. Но тогда, в обозримом будущем, он рисковал остаться без клана. Моральное состояние истинных мафиози очень важно. Непредсказуемых отморозков никто не любит. Поэтому Глам не усмотрел в предложении Вагнера в оскорбительном ключе ответить на ультиматум благородных семейств никакого коварного подвоха. И охотно разослал главам кланов изображение Кукиша. «Пусть они понервничают», — заявил Вагнер. «Пусть они почувствуют, за кем нынче сила. Это их ошеломит. Никто не посмеет открыто встать против нас». Они все слишком трусливы, завистливы и жадны, чтобы выступить действительно единым фронтом. Главное, без меня не вступай ни в какие дискуссии. А вот когда я приеду с получасовым опозданием, заставив их психовать еще сильнее, вот тогда мы и возьмем их в клещи. Тогда противник нервничает, он начинает допускать одну ошибку за другой. Особенно на ответственных переговорах, поверь моему богатому опыту. Берковец, привычно сложив руки, на балдашнике трости гипнотизировал Сагетти ледяным змеиным взглядом. Глам перевел глаза на мистера Бенуци, который то и дело поглядывал на часы и машинально промокал сухой лоб платком. Коперони недовольно хмурился. Лишь Мэнингу происходящее, казалось, доставляет искреннее удовольствие, поскольку оно не затрагивало напрямую его жизненных интересов. «Надеюсь, мистер Вагнер не полагает, что подобное проявление неуважения — хороший козырь на важных переговорах», — снова не утерпел дон Джузеппе. «Сейчас дон Ральф приедет. И вы сами у него спросите», — произнес Каперони с оттенком раздражения. «Причем тут мы. Думаю, у него имеется достаточно серьезная причина для задержки, и он принесет всем нам свои искренние...» Он внезапно оборвал речь на полусловие и прикоснулся пальцем к клипсе-приемнику, плотнее вжимая его в ухо. Видимо, получил какое-то сообщение. Текли мгновения, и лицо Дона Гвидо понемногу вытягивалось. Берковиц и Меннинг вопросительно посмотрели на него. «Что ж, господа», — произнес наконец Каперони, — «боюсь, Дона Альфа мы сегодня не дождемся». «Но в его отсутствии мы не сможем обсудить наши общие проблемы», — возмутился Бенуци. «Это просто неслыханно. Вот уже много лет ни один из благородных донов не пропускал заседание совета. У мистера Вагнера должны быть для этого очень серьезные причины, иначе его репутация сильно пострадает». «Не думаю, что его репутация пострадает. У него более чем серьезная причина». к виду обвел присутствующих тяжелым взглядом. «Пожалуй, самая серьезная причина опоздать на совет благородных семейств из всех, что я знаю. Он только что убит снайперским выстрелом в своей машине». Это была не вся информация. Ту, что, судя по приблизительным прикидкам мощности и других параметров выстрела, уже третий глава мафиозных кланов Тахомы был расстрелян из снайперского комплекса «Агата» русского производства, Он решил пока придержать. Только паники среди почтенных коллег ему сейчас не хватало. Конечно, данный комплекс стоял на вооружении нескольких десятков населенных миров в самых разных точках галактики, поэтому едва ли имелись причины подозревать жуткие имперские спецслужбы, наконец-то вышедшие на след организаторов мятежа на дальнем приюте. Однако случайность, произошедшая один раз, это случайность. Два раза совпадение, а три – закономерность. Кто-то определенно открыл сезон охоты на благородных донов, и охотник почти наверняка сидел сейчас в этом зале. Мгновенно наступила тишина, все члены Совета озадаченно смотрели на Капероне. Дон Гвидо, в свою очередь, переводил взгляд с одного на другого. «Вот ведь как не вовремя-то, но кто из них?» Мальчишку Сагетти можно было сразу исключить из числа подозреваемых. На этой планете не было человека, который со смертью Вагнера терял больше, чем Дон Глам. Что касается некоего мистера Каперони, то за него Дон Гвидо мог поручиться как за самого себя. Убрать Вагнера это было бы последнее, что пришло бы ему в голову в сложившейся ситуации. Значит, кто-то из этих троих. Кто? Бенуци явно ошеломленный и подавлен. Берковец? Хладнокровная гадина, но и у него во взгляде на мгновение мелькнуло нечто похожее на недоумение пополам с опасением. Не мудрено, после того, как Сагетти сцепились с колхейнами в нелепой и братоубийственной войне, главы благородных кланов начали гибнуть с удручающей регулярностью. Это было тем более тревожно, что за предшествующие десять лет не своей смертью умер лишь один предводитель мафиозного семейства – Да и то никто не сумел доказать постороннего злого умысла в выглядящем несколько подозрительно несчастном случае. Гвидо Каперони перевел взгляд на Мэнинга. Тот был слишком спокоен, услышав это трагическое известие. Кажется, он даже чуть заметно подмигнул Дону Гвидо. «Пресвятая Дева Мария, неужели тихоня Мэнинг?» «Нет, едва ли. Едва ли». Просто Мэннинг не имеет отношения к сути конфликта вокруг Сагетти и понимает, что не он следующая мишень. Вагнера он всегда откровенно презирал за мужицкие замашки, а любой раскол в Совете ему только на руку. Появляется возможность урвать свой кусок там, где раньше ему не позволили бы этого сплоченные кланы. Однако влезать в столь рискованное дело ради совершенно туманных перспектив... вздор... В общем, в этом зале не было человека, всерьёз заинтересованного в смерти Дона Ральфа. Кроме него, Гвидо Каперони. Первый, на кого падает подозрение, это он сам, организатор коалиции против Сагетти. И ведь он своими руками разослал всем членам коалиции ту злополучную аудиозапись. Так легко вообразить, что он, взбешённый предательством Вагнера, в ярости распорядился устранить Дона Ральфа, чтобы наказать взорвавшегося коллегу и оставить клан Сагетти без серьёзного союзника. Вот только он, Дон Гвидо, совершенно точно знает, что ничего подобного не приказывал. Однако вряд ли в этом деле его вызовут свидетелем со стороны защиты. «Мистер Копперони, жалобно проговорил Бенуци, — «сейчас не время для столь неуместных шуток». Нет, на самом деле он уже понимал, что такими вещами не шутят, тем более на совете благородных семейств. Однако из курса психологии и маркетинга не помнил, что первая реакция на ошеломляющее известие у 90% человеческих особей – это стадия отрицания. Впрочем, дон Джузеппе тут же прижал пальцем к уху собственный приемник. Видимо, экстренное сообщение от референта пришло и ему. С мрачным удовлетворением Каперони отметил, что его службы работают быстрее, чем у конкурентов, однако он дорого дал бы, чтобы эта конкретная новость пришла ему одному из последних. То, что он лично озвучил её, выглядело как домашняя заготовка и только усилит подозрения. Плохо. Плохо. «Нет, похоже, многоуважаемый Дон Гвидо не шутит», — произнёс Мэнинг, тоже получивший сообщение. Это означает, что наш совет неожиданно приобретает совсем другое направление. Берковец перевел на него бесстрастный взгляд. На сидевшего по правую руку от Берковица Дона Глама было жалко смотреть. С тех пор, как не объявил о смерти Дона Ральфа, Сагетти не изменил позы, не шевельнул ни единым мускулом, только углы его рта медленно и неумолимо ползли вниз, а в глазах застыли боль и отчаяние. «Если бы Капероне довелось ваять скульптуру под названием «Вселенская скорбь», лучшей натуры он бы не отыскал». Бинутце нервно кашлянул. «А мне кажется, что сегодняшний совет потерял всякий смысл», — проговорил он. «Теперь все будет зависеть от того, кто займет место Дона Ральфа, и подтвердит ли он имеющиеся у его семейства договоренности». «Не исключено, что этот вопиющий инцидент вызван внутренними разборками и борьбой за власть внутри клана», — заметил Берковиц. «Я полагаю, нам стоит тщательно расследовать это убийство, и я говорю не о полицейском расследовании». «Молодец, старик», — подумал Каперони. Впрочем, Берковиц явно заботился не об установлении истины и не о добром имени Дона Гвидо, а о том, как прикрыть собственную задницу. «Скорее всего...» Он-то как раз полагал, что топит Каперони. Что ж, так и решим. Дон Гвидо поднялся. Предлагаю встретиться через несколько дней, чтобы приветствовать нового главу клана Вагнеров, а также обсудить новые обстоятельства, сложившиеся в связи с этим трагическим случаем. Бенутси вскочил и, нарушая все правила протокольного этикета, не попрощавшись, рванул к выходу. Дон Исайя медленно поднялся, опираясь на трость, и впился ледяным взглядом в переносицу Каперони. «Как бы я хотел, Гвидо, чтобы расследование установило непричастность всех благородных семейств к этому прискорбному инциденту», внушительно проронил он и, прихрамывая, зашагал следом забинуться. «Я смотрю, пауки в банке энергично жрут друг друга, а?» — весело подмигнул Мэнинг, приблизившись к Каперони для прощального рукопожатия. «Ах ты, гнида!» — подумал глава Каперони Инкорпорейдед. «Резко дернуть его руку на себя, а потом другой рукой на противоходе с сокрушительным амперкотом в челюсть, чтобы зубы разлетелись по всему полу!» «Не понимаю, о чем вы, Дон Джеймс!» — с трудом произнес он, пожимая Мэнингу руку. «Всего хорошего!» Глам по-прежнему сидел на своем месте, поникнув, уставившись в пространство невидящим взглядом. «Мистер Сагетти...» Каперони деликатно потряс его за плечо. «Я вижу, смерть мистера Вагнера оказала на вас очень тяжелое воздействие. Совет окончен, мы встретимся снова через несколько дней, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию». Глам поднял на него пустой взгляд. Коперони с интересом заглянул в глаза противнику. В этих глазах медленно, но неудержимо рушилась гангстерская империя Сагетти. Рассыпались беломраморные храмы и дворцы, под вспышки молний и удары волн погружались в зыбучий песок величественные памятники и колонны. В панике бежали в горы воины, побросав доспехи и оружие. В глазах Сагетти отражался крах последних надежд. Что ж, хоть в чем-то неведомый «убийца» сыграл Дону виду на руку, хотя и здорово подставил его с другой стороны. Однако старому битому лису в свое время удавалось выйти невредимым еще и не из таких переделок. Глам Сагетти с трудом поднялся и, не попрощавшись, на негнущихся ногах двинулся к выходу. Проводив его долгим взглядом, Каперони снова сел за стол. «Я страшно отомщу», — негромко произнес он в пространство. «Я пока еще не знаю, кому именно я страшно отомщу, но я очень страшно отомщу». Опустив подбородок на составленные домиком руки, Дон Гвидо глубоко задумался.